что вам в голову стукнуло. Ведь это же бандюги, уголовники. От них надо держаться подальше. Зачем вам их сумка? Так я же думала, что это моя. Нужен мне их товар, как рыбе зонтик. Увидела, как этот бандюг вытаскивает мою торбу из-под прилавка, но ну я кинулась ее отнимать. Даже как следует не сообразил, что это опасно. А потом давай бог ноги. Откуда я знала, что у вас там столько сумок понапихано?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 Может, у них пароль какой, может, знак условный, черт ты знает, не мое дело. Этим сменщик занимается, а не я. Вот они и стараются подгадать к его смене, особенно, когда приходят получить товар. Потому как оставлять, так и мне оставляли. А что, я что, не против? Служба у меня такая, принимать вещи на хранение. Пусть вставляют сволочи».